Глава двадцать пятая Свирепая и коварная гроза разразилась в четверг в полдень и продолжалась до самого вечера. Она атаковала со всех сторон. Потоки воды обрушивались то на один, то на другой фасад, и тогда казалось, что дождь стихает, но затем он возобновлялся с новой силой. Поначалу, устроившись в одном из холов корпуса Г, а Эс Его ждали, что дождь вот-вот пройдет, но днем окончательно сдались, и устроили себе передышку, которую Юго воспользовался, чтобы немного прийти в себя. Вот уже две ночи он очень плохо и беспокойно спал, а утром не мог вспомнить приснившегося кошмара. Порывы ветра раскачали тяжелые трубы ветряного коррельона на маяке, и те уныло звенели. В субботу вечером затеяли коллективную паэлью. Тик и так, желая сменить обстановку, уговорили деприжана открыть один из ресторанов. Тот согласился при условии, что к концу застолья все будет приведено в первозданное состояние. Ответственный за поддержание порядка Мерлен заверил, что с этим проблем не будет. его никогда не видел его чем-то недовольным. Любитель татуировок был от природы неизменно спокойным, молчаливым, наблюдательным и решительным. Не вызывающий подозрений и одновременно слишком безупречный, подумал Юго тот вечер Его наконец понял, что именно настораживает его в Мерлене. Внешность этого человека никак не соответствовала его манере держаться. Со своими уродливыми многоцветными татуировками, явно вышедшими из-под иглы тюремного кольчика, он скорее походил на дебоширов пивной, а вел себя как застенчивый и неглупый человек. Его решил подсесть к нему, чтобы слегка прощупать Общее хорошее настроение и бутылки Клод и Сим развязали языки. Правда, кое-кто и без того уже был вполне готов к разговору на чистоту. Когда Мерлен передал ему тарелку, Его попытал счастье и, указывая на татуировки, у того на руках спросил. За ними кроется какая-то история. О, давно дело было. Татуировки моряка. Нет. Его подошел с другой стороны. Сам делал рисунки. Нет. Просто... Описал, какие хочу. Где их набивали? Смотря какие. Его понял, что каждое слово придется тянуть клещами. Не знаю, вот, например, эту. В форме, надо же, паутины. Не меняя ни тона, ни позы, Мерлен ответил. Это в руане, в тюряге. Чтобы никогда не забывать, что я убил человека. Его выдержал удар стараясь не подавать виду. — Ты хочешь сказать, что совершил убийство? — Непреднамеренное. — В молодости? — Ага. Мне было восемнадцать. Дали десятку. Вышел меньше, чем через шесть. Его совершенно не разбирался в уголовном праве, но ему показалось, что десять лет — чересчур большой срок за непредумышленное убийство, по крайней мере, во Франции. Похоже, все там было не так просто. Арман, услышавший их разговор, склонился к Мерлену. «Ну-ка, покажи, что у тебя написано». Вместо ответа Мерлен набил полный рот паэрией. «Ну, — настаивал Арман, — покажи. Что показать?» — полюбопытствовал Деприжан, поправляя очечки. «Память о юности Мерлена! Теперь на беднягу напирали со всех сторон, и в знак капитуляции он поднял руки» затем засунул висевшую на шее цепочку подворотник рубашки, расстегнул ее и обнажил торс. Среди других татуировок, столь же примитивных, как и на руках, почти на всей груди до самого живота готическими буквами была выведена фраза «Агрессивен, способен неумышленно причинить смерть». Арман хлопнул его по плечу. «И этим все о нем сказано!» Присутствующие умолкли. Деприжан как верный христианин, почувствовал себя обязанным вмешаться. «Мы знали о прошлом нашего дорогого Мерлена, но считаем, что каждый заслуживает право на второй шанс, особенно если речь идет о таких давних делах, произошедших в юности нашего друга». «Это наш большой плюшевый мишка», — сказал Арман, перегнувшись через его и обнимая лысый череп обладателя татуировок. Тик и так взялись, не прилагая особых усилий, восстановить дружескую атмосферу за столом, и когда ужин закончился, Его заметил, что Лили едва заметным кивком отзывает его в сторону. Он надеялся, что она хочет поделиться с ним своими наблюдениями за неделю, сообщить какую-то скандальную информацию о поступках одного из присутствующих, но вместо этого она сказала, как насчет того, чтобы в втихаря посмотреть фильм. «Только мы с тобой, Эджина. У тебя? Нет, кино». Юго был скорее разочарован. Он ожидал совсем другого. Однако небольшое развлечение могло проветрить ему мозги, и отказываться от общества Лилии и даже Джины было бы глупо. Лилии сообщила, что это будет их личное время, и устроила так, чтобы они раньше остальных незаметно ускользнули из ресторана. Выйдя на улицу, когда солнце еще не село, она достала из-под куртки бутылку шампанского. «Ну что, вы меня любите?» торжеством произнесла она по пути к башне. — Ты сможешь сама показать кино? — спросила Джина. — Без проблем. Я подумала, что после нашего вечера занятий, как ты сказала, самоприводом, самозаводом, — поправила Джина, самозаводом на курорте, нам необходимо перебраться на более здоровую почву, более праздничную. Иго нахмурился. Значит ли это, что она больше не воспринимает всерьез Их недавний разговор. То, что он показал ей на плато. Словно прочитав его мысли, Лили успокоила его. Что не мешает нам внимательно следить за тем, что происходит. Ну нет, только не начинай. В тот раз я провела жуткую ночь, — пожаловалась Джина, а затем добавила, — у нас классная компашка, особенно когда мы дурачимся. Особенно для Юго. Две девушки, и только ему одному, — смеясь подхватила Лили. И самое хорошенькое, — заметила Джина на самом деле единственные. Его решил забыть про свою паранойю и подыграть им. Он сделал вид, что пребывает в прекрасном расположении духа. Я бы предпочел провести вечер с Адели Симоной, но приходится довольствоваться тем, что есть. Вот трепло бросила Лили, шутливо замахнувшись на него бутылкой. Они прошли мимо ряда шале, шести построек в характерном альпийском стиле. дома были отделены друг от друга, несколькими десятками метров леса, что придавало им сходство с затерянными среди природы ларцами с драгоценностями. Воплощенный покой. Вид оттуда должен быть потрясающий, — заметил его Лили подтвердила. Да, практически такой же, как из аквариума. Стоит только разница, что, когда смотришь с террасы, скала круто обрывается, так что выглядит достаточно впечатляюще. И главная спальня наверху, тоже смотрит на долину. Грандиозно. Они уже подходили к башне, когда Юго, который буквально упивался пейзажем, замедлил шаг. Он что-то увидел. Остолбенев, и не в силах участвовать в обсуждении девушками самых сексуальных сцен из известных им обеим фильмов, он промолчал и пошел следом за ними. В последнем свете дня... Он различил наверху в окне последнего шале какой-то силуэт. Его очертания впечатались в память. Его был совершенно уверен, что кто-то резко отпрянул от окна, чтобы его не заметили. Почему за ними следят таким странным образом? Этого он не знал, но встревожился. Подумав немного, Его понял, почему. В ресторане на ужине собрались все без исключения сотрудники — А их троица сбежала раньше всех. Они шли по прямой единственной дороге в шале. Никто не мог их опередить. Это нереально. И от очевидности этого вывода у него по спине пробежал неприятный холодок. Здесь, на курорте, присутствует пятнадцатый человек. Тот, о котором ему еще никто не говорил. Тот, кто скрывается.